Егор поплелся за пулеметом. Я уселся рядом с елкой и принялся вскрывать коробки. Их оказалось 12. Я достал из них 30 с лишним кассет. Причем отличной сохранности. Сплавленная пластмасса перекрыла воздух. Даже пыли внутрь не попало. Наверное, все-таки не огнемет. Плеснули горючкой, вот и все. Выстраивал кассеты в башню, как кубики. Нога болела, не переставая. Приходилось терпеть. Я отвык терпеть. Вериги хранились в серебряной коробочке. К тому же я прекрасно разбирался в боли. Боль, хлевавшая мою ногу, была не хорошей болью. Надо что-то придумать. Одно дело пожертвовать пальцами, совсем другое ногой. Без ноги у нас не жизнь, я-то знаю. Можно выпарить мочу, обмазаться, только для этого надо целый день пить много чистой воды и не болеть. То есть моя моча совсем не подойдёт. А воспользоваться услугами Егора я не мог. Я старше его. Я его начальник. Я не мог мазаться его мочой. Появился Егор. Пулемёт исправен, сообщил он. Патронов три коробки, ничего не израсходовали. Порок мог вздуться. А это что? Егор указал пальцем на снегового. Он сделал это через щур безразлично. И я понял, что со снеговиком что-то не так. Снеговой, снеговик, то есть, человек из льда. Раньше ими детей пугали. Я думал, это неправда. Егор подошёл к снеговику, потрогал его за нос. Мне почему-то представилось, что он сейчас оторвёт снеговику голову. Но Егор всего лишь постучал по нему пальцем. Звук получился пустой. Снеговик, сказал он задумчиво. Достал будильник. Я заметил, что раньше Егор хранил будильник в рюкзаке. Теперь стал носить его в кармане. Маленькое безумие. Фобия, кажется, так это называется или филия, точно не помню. Я вот в Ириги носил, тропари читал. Большую к этому чувствовал приверженность. А Егор любит будильники. Свалить бы отсюда подальше, ото всего. Как мне надоел запах пороха, как мне надоел холод или жара, когда трудно дышать, дым разъедает глаза, агарнна всегда сидит в лёгких, или сырость, от которой начинает гнить за ушами, вши. Они заводятся от каждого дуновения. Еда, она всегда воняет железом, потому что это консервы столетней давности, и иногда по вкусу трудно понять, где мясо, а где жесть. И безнадёга, такая, что иногда трудно передвигать даже ноги. Уже 9 вечера, сказал Егор. 9 вечера. Время зажигать камин и варить в кружках какао, посыпать его тёртым шоколадом. Тогда спать, сказал я. «Егор, закрой дверь. Проследи, ладно?» «Алиса не пришла. Алиса не пропадет. Закрывай дверь». «Как скажешь». Егор отправился закрывать дверь. Я забрался в дальний угол между двумя стеллажами. Лег на пол, лицом в бетон. «Надо снять ботинки. Вообще-то спать босиком нельзя. Потому что в любой момент придется вскочить, придется бежать по стеклу, к крошеному кирпичу и ржавым гвоздям. Плевать». Я устал. Не хочу терпеть. Я сел и принялся расшнуровывать ботинки. Ноги воняли, в правом ботинке кровь. Кровь лучше, чем гной. Может, ещё зарастёт. Размотал портянки, лёг на спину. Уснул. Там на Варшавской Серафима показывала мне книжку про то, как расширить пространство сна. Мне тогда это очень понравилось. Весь день носишься, кого-то там убиваешь или тебя убивают почерёдно и тяжело, аж зубы крошатся. А ночью ложишься спать и отдыхаешь на каком-нибудь пляже или плывёшь на яхте через море или луг зелёный. У нас нет никаких лугов. Всё заросло лесом. А на следующую ночь включаешь другое пространство и так далее. Я попытался научиться этой технике, но у меня совсем ничего не получилось. Не так всё развернулось. Вместо приятных пляжей и чистой воды мне стали сниться чудовища новые и изочрённые. И все они хотели жрать. Расширилось не пространство отдыха, а пространство кошмара. Разбудил меня звонок. Будильник. Он подпрыгивал, бадал стену, невыносимая вещь. Какое счастье, что ночью никто не пытался вломиться. Не было никаких сил защищаться. Сдохнуть. Сейчас бы шоколада. Он улучшает настроение. Пошевелил ногой. Не больно. Нога распухла, но не болела. Башня из костей за ночь разрушилась. Наверное, опять землетряс. Мне мама снилась, сказал Егор. Я её совсем не помню, а сейчас вдруг приснилась. Тебе мама снится? Мне мертвецы снятся, признался я. Приснится и стоят, смотрят. Я думаю, что это все те, кого я убил. Много слишком. Ждут твари. Я попробовал надеть ботинки. Не лезли. За ночь ноги распухли и не входили в обувь. Я отвалился на спину. Что? спросил Егор. Ничего, не надеваются. Егор промолчал. Мне неприятно было, что он видит меня почти в беспомощном состоянии. У тебя была мама? Наверное, ответил я. У всех есть, только не все помнят. Я не помню. Я тоже. Егор принялся заводить будильник, бережно прикладывая его к уху. Я лежал, прижимаясь затылком к полу. Плохо, больно. Не в ноге вообще. Не в первый раз. Жалость. Мне стало жаль себя, и Егора, и всех, кто остался, и кто ещё будет, и Алису. На самом деле жаль. Нам-то это за что? Грехи отцов, так кажется. Они нагрешили так много что хватит нам всем. Жаль состраданию. Забавно. Год назад я был другой, бестрепетный, руки твёрдые, сердце твёрдое, сам здоровый, праведный. Наверное, телесное здоровье как-то отрицает в человеке сострадание. Пока у него самого ничего не заболеет, он так и не поймёт. Захотелось закурить. Никогда не курил и не пробовал даже, а тут что-то захотелось. Возраст Ботинки пришлось снова разрезать, правой, уже и без того изуродованной, в двух местах, и перемотать проводом. Стал похож на оборванца. Ничего, переживем, перетерпим. «Нужное электричество», – сказал я. «Как твой папка собирался добывать электричество? Велосипедным способом?» «Не, из батарей. На улице полно машин, в некоторых – аккумуляторы. В новых машинах, на электромоторах которые. В них аккумуляторы на медленном топливе. Большинство давно протухло, но некоторые ещё пригодны, мы проверяли. Исправные надо разыскать, потому что техника работает от батарей. Остаток дня мы собирали эти батареи. Возле телецентра валялось много машин, почти все в плохом состоянии. Аккумуляторы размещались под задними сиденьями, и достать их было сложно. Приходилось курочить салоны и двери. Сами батареи тоже тяжёлые, даже вдвоём выдергать непросто. С восьмого раза только. А когда станешь, молотками по ней, по каждой не меньше 15 минут и с постоянным усилием. После чего Егор цеплял к контактам крокодилы и щёлкал ими друг о друга. Если проскакивали искры, батарея подходила, и мы волокли её на четвёртый этаж. Если искра высекалась слабая, мы лупили аккумулятор ещё 5 минут, после чего отправлялись к другой машине. Удалось отоскать пять пригодных, каждая весила килограммов по 50. К вечеру у меня болела спина. Нога отваливалась совсем. Егор поднадорвал живот и потерял теперь левый бок. Заперлись в монтажной, закрылись на засов. Мне хотелось приступить к просмотру немедленно, но Егор заныло желудки. Вспомнил, что у его дедушки была язва, а это очень тяжелое заболевание, требующее правильного питания, а хуже всего, что оно наследственное. Не стал спорить. Язва – заболевание серьезное. Поели кислые лапши, Заморили язвенных червяков червяками китайскими. Я волновался. Любой бы волновался. Мы мало что знали про предыдущий мир, особенно про его последние дни. Не осталось фотографий, не осталось записок, даже нормальных слухов не осталось. Огонь, вода, земля эта троица хорошенько поработала. И то, что здесь сохранилось хоть что-то, было просто чудом. Теперь стоило заняться аппаратурой. В тележке собралось много оборудования. Маленькие ручные камеры, предназначенные для съёмок в полевых условиях, лёгкие, приятно укладывающиеся в руку. Плееры с откидывающимися экранчиками, отдельные мониторы, ещё какие-то приборы со стрелками и кнопками, назначение которых я не знал, полагаясь в этом вопросе на Егора. Он не подвёл. За час перебрав всю аппаратуру, и составил цепь из аккумулятора, лампочки под потолком, монитора и видеоплееры. Разобрался со всем этим электричеством он ловко. То ли на самом деле наследственность, то ли хорошо читал инструкции. Готово, Егор вытер руки о куртку. Сейчас. Он повернул переключатель, монитор засветился серым светом, и на нём возникли цифры. И что? спросил я. Вот сюда надо давить, показал Егор. Я нажал на маленький чёрный треугольник. Плеер пискнул, и на экранчике возникло изображение. Как настоящее. Да, ну и было настоящее. Жизнь, перенесённая на экран и даже раскрашенная. Никогда не видел таких ярких цветов. Ох, выдохнул Егор. Это же та самая улица, на которой мы собирали батареи для камер. Только в этот раз она была настоящей, живой, такой, какой её устроили 100 лет тому назад. По ней в обоих направлениях неслись машины разных форм и оттенков. У меня закружилась голова. У Егора, кажется, тоже. Я никогда не видел столько движения. В том старом мире двигалось абсолютно всё. Автомобили, люди, много людей. Никогда не думал, что раньше жило столько людей и что они были так беззаботны. Наверное, сразу тысячи человек и тысячи машин, и в разные стороны, и все без оружия, и никаких следов разрушений. Мир был чист и свеж и красочен, и в нём хватало места всем. Это Это всё не по-настоящему, выдохнул Егор. Я слышал, такое делали на компьютерах. Камера поплыла над подвесной дорогой. По толстому рельсу прокатился остронос и голубой состав с расписанными вагонами. Из окон торчали разноцветные флаги. Играла музыка и вышка. Она выглядела совсем по-другому, красивой, нарядной, сияющей свежей сталью. Под ней сияла свежей зеленью лужайка лохматый молодой человек в легкомысленной белой рубашке впрыгнул сбоку из автораториум. Привет, привет, привет. Сегодня в эту самую минуту мы наблюдаем финальный этап битвы экстремалов. В результате прошлогодней реконструкции высота башни увеличилась почти на 80 м, и теперь Астанкинская является самой высокой в Европе. Именно это позволило провести в нашей стране Гран-при Кубка мира по байс-джампингу. На высоте 500 м смонтирована рампа, с которой участники молодой человек за територией ещё быстрее. Но я его уже не очень хорошо слышал, потому что смотрел. Изображение медленно смещалось влево. Мы увидели основание вышки, под которым стояло множество людей, занимавшихся разными непонятными делами. Некоторые играли на чудных блестящих дудках, другие читали, но не книги. Третьи ели непонятную еду. Потом камера поползла по вышке. Медленно, затем быстрее и ещё быстрее. И за несколько незаметных мгновений она взлетела на чудовищную высоту. Никаких облаков не было, и я вот только сейчас увидел, какая это высь. Чудовищная, неимоверная, нечеловеческая. Камера взлетела к этой самой рампе, и вдруг рядом с нами оказались несколько улыбающихся людей в синих шлемах и с плоскими ранцами за спиной. Они улыбались, помахивали руками и ничуть не смущались высоты раскрывшейся под ногами. Камера то и дело заглядывала в эту высоту, и у меня снова закружилась голова, потому что я реально чувствовал бездну, настоящую. А потом эти люди рядом засмеялись и дружно прыгнули вниз, и камера прыгнула за ними. Егор ойкнул. Ещё через несколько мгновений вдруг раскрылись сияющие парашюты. Они выскочили из этих плоских рюкзаков и заполнили воздух прозрачной радугой. Некоторое время мы сидели молча, раздавленные. Именно что так. Словно сверху на меня обрушилась стена, впечатала меня в грязь, и я уже не смог из этой грязи подняться. Тяжело заглянуть в глаза вечности и остаться стоять на ногах. Трудно ощутил себя даже не крысой, насекомым, живущим под доской, там, где проходит дорога. Услышал вонь, скопившуюся на мне. Не нужную в нормальной жизни толщину сухожилий кровь безнадёжно испорченную неотвратимость смерти, которую я нёс с всех пор, когда стигло ста колеса. Егор плакал.